Глава 67. Бет. Сейчас. Купер вздыхает, допивает свой эспрессо и облокачивается на стол, глядя мне прямо в глаза. Молчит. Я знаю, о чем она сейчас думает, каким образом этот свитер может ей помочь, и откуда я все это знаю. Посвящаю ее во все, что сказал мне Том, ну или, по крайней мере, в большую часть. Кое о чем все же умалчиваю, «Слишком боюсь последствий. Мне нужна полная уверенность, что на мне никак не скажется то, что изначально ее утаила эту информацию». «Черт!» — говорит Купер. «Значит, в то время никто даже и не заподозрил, что дело нечисто, поскольку у нее была сломана лодыжка и в организме присутствовал алкоголь?» «Насколько я понимаю, да. Но Том сказал, что это был несчастный случай». Он не хотел ее убивать. «И вы в это верите?» Поджимаю губы. Мне очень хотелось верить, когда он об этом рассказал, но когда я узнала о письмах, которые Том отправлял от имени Кэти, не потребовалось много времени, чтобы и остальное выплыло наружу. Если б он сначала признался насчет Фиби, было бы проще поверить в то, что ее смерть была случайной. В конце концов, Том дал вполне правдоподобный отчет об этом происшествии. Но то, что он так долго скрывал это от меня, так долго лгал, нарушило равновесие. Если бы я тогда не наткнулась на эти электронные письма, сказал бы он мне когда-нибудь. Это заставило меня все переосмыслить и проанализировать. Но как я могла поверить, что Том совершенно случайно убил сразу двух женщин? Вчерашнее свидание с ним в тюрьме отперло то, что так долго находилось под замком. Воспоминания, которые я давно зарыла поглубже, и осознание того, что я замужем за убийцей. Конечно, я это знала, но все равно любила его. Он был моим Томом. Я не хотела, чтобы он оставил нас с на произвол судьбы. Но еще я знала, что должна обеспечить себе будущее, свободное от страха, свободной от людей, способных подвести и горько разочаровать меня. Я понимала, что если то, что он сделал, когда-нибудь откроется, то мы будем уничтожены. Наша семейная ячейка будет разрушена. В конце концов, правда всегда выходит наружу. И я бы предпочла, чтобы это произошло именно сейчас, пока Поппи слишком мала, чтобы что-то понять. И пока я сама достаточно молода, чтобы построить для нас другую, более светлую жизнь, а не жить в страхе, беспокоясь о том, что правда всплывет на поверхность. Я обязана это сделать. Я обязана проследить за тем, чтобы у полиции хватило улик, чтобы посадить Тома. Я хочу ему верить, детектив Констебль Купер, но знаю, что даже если это были лишь несчастные случаи, конечный результат один и тот же. Две женщины мертвы, две семьи не знают всей правды. Мне, конечно, следовало немедленно сообщить о том, что я узнала, но Том очень хорошо умеет все переворачивать с ног на голову, манипулировать мной, внушать мне чувство, что это будет моя вина, если наша жизнь полетит под откос. Моя вина, если Поппи останется без отца. И, в общем, иногда он может быть довольно агрессивным, «Я очень боялась, что стану его третьей жертвой. Я не могла пойти на такой риск ради Поппи». Имаджин хмурится. Я задаюсь вопросом, не пытается ли она согласовать эту информацию с картиной идеального брака, которую я и до этого нарисовала. Я уже чего-то подобного опасалась, но потом ее лицо смягчается. По-моему, она готова признать, что нечто подобное вполне может случиться с людьми, вынужденными терпеть семейное насилие в любых его формах. Наверняка уже давно на такое отпуза насмотрелась. «Где этот свитер? Ничего подобного при обыске ваших владений мы не нашли?» «Я сказала Тому, что собираюсь сжечь его. Он у меня в кладовке на чердаке Поппи's Плейс. Могу его оттуда достать?» «Да, было бы хорошо. И с этой новой информацией и уликами...» Связывающими Тома с Фейби мы возобновим дело и предъявим ему обвинение в ее убийстве. Это определенно поможет, когда дело дойдет до суда. Купер надувает щеки и медленно выпускает воздух сквозь сомкнутые губы, а потом почти шепотом добавляет. Хотя, конечно, лучше было бы найти тело Кэти.